градское положение. Тогда она мне в сердцах высказала: "Ты опять за свое! так нельзя, Все у тебя хуже, чем у других". Почему такие, как я, не способны выслушать похвалу и сводят на нет любой комплимент? Отнюдь не от тайного стремления привлечь к себе всеобщее внимание. Нет. Мы вовсе не хотим, чтобы с нами сисюкали, как с малыми детьми, и мы не какетничим. Наоборот, мы только и думаем, как бы перевести разговор на другую тему. Оказываясь в центре внимания, мы бледнеем, краснеем, мнемся и что-то мямлим. Почему? Вот несколько мыслей на этот счёт. Комплиментафобия или боязнь услышать о себе что-то хорошее сродни суеверию, а вдруг сглазят! Боязнь вызвать зависть в другом от первобытного страха зависть опасна. Как отвести от себя злых духов? Обычный рецепт свести похволу на нет, убедить завистника, что отмеченных им достоинств за тобой никогда не водилось. Зачастую корень всех зол кроется в закомплексованности, неуверенности в себе. Обычно страдальцы люди скромные по натуре или представители творческих профессий с заниженной самооценкой. Я их прекрасно понимаю. Мне тоже от любого комплимента становится не по себе, будто меня просвечивают рентгеновскими лучами. Как говорит одна моя коллега, похвалили новые джинсы, значит, заметили мои слишком широкие бедра. Понравилась футболка, значит, обратили внимание на мои некрасивые, рыхлые руки. И тут же хочется втянуть их в рукава злосчастной майки. И таких, как я, очень много. Моя знакомая Алла, художница трех лет, по-настоящему гордится восторженными рецензиями на свои работы, но я заметила, как она напрягается, когда замечает ее новые туфли или элегантное платье. И если вдруг речь заходит о ее стильной стрижке, аристократических манерах, изумительном разрезе глаз или бархатной кожи, Алло просто передёргивает. У меня возникает ощущение, будто мне бросили паука и хочется тут же его сбросить, поделилась она со мной как-то. Чтобы прекратить это пристальное разглядывание, она часто обрывает своих друзей на полуслове и в результате оставляет их в полном недоумении. Но это ни в коем случае не проявление эгоизма. При славутая стеснительность мешает задуматься о чувствах человека, который говорит тебе приятное. А последствия бывают самые разные. Например, Луиза, еще одна моя знакомая, чуть не потеряла свою лучшую подругу, общительного и доброжелательного человека, когда той нравился какой-нибудь луизин костюмчик. Она искренне хвалила ее умение одеваться, а Луиза вместо того, чтобы признательно улыбнуться, начинала занудливо выискивать мыслимые и немыслимые недостатки в своей одежде и добилась своего. Однажды задушевная подруга просто взорвалась: "Когда ты конючишь, что на тебе самое настоящее барахло?" Ты хоть понимаешь, что это звучит как намек, будто у меня никакого вкуса нет? Это в конце концов унизительно. Луизи этот случай помог многое понять. Неумение воспринимать комплименты складывается в раннем детстве. Родители должны хвалить свое чадо. Это естественная форма проявления родительской любви. Знаменитое выражение твой дом твоя крепость относится и к ребенку. Именно в домашнем кругу малыша должны поддерживать, одобрять и обязательно хвалить. Самооценка ребенка – корректируется окружением и внешними обстоятельствами, но формируется она именно в семье. Постоянная родительская критика, разумеется, не приучает ребенка слышать о себе хорошее и принимать это как должное. В результате в его самостоятельной жизни одобрение других неизменно будет вызывать проблемы. Женщина существо коварное. На один и тот же комплимент реагирует по-разному в зависимости от того, кем он сделан. В комплименте мужчины всегда скрыта сексуальная подоплека, так что женщины естественно благосклонно принимают восторги мужчин, с которыми не прочь пофлиртовать. Похвала мужчины принимается безаговорочно, без ложной скромности. Принимая ее, не нужно оправдываться, выкручиваться, объяснять несоответствие похвалы реального положения вещей. Во-первых, мы рассчитываем на то, что снисходительное от природы мужчины комплименты делает от души. Во-вторых, зачем, например, гостю знать, что курица, которую он не устают расхваливать чуть было не сгорело в духовке. Пусть наслаждается твоим непревзойденным кулинарным искусством. Безусловно, ты не станешь разочаровывать поклонника, который считает тебя самой элегантной дамой на вечере. Ни к чему сообщать, что изумившее его платье перешло тебя от модницы бабушки. Мужчинам совершенно не нужно знать детали и подробности. А вот комплименты хорошеньких девушек обычно воспринимаются с недоверием. Моя приятельница Вероника как-то призналась, что ей откровенно неприятно одобрение симпатичных подруг. Это как благотворительность в пользу бедных. К примеру, иду на день рождения. Настроение отлично рассказывает она встречает там свою знакомую Софу у нее не только имя броское она и сама красавица фигура предмет вечной зависти наших общих знакомых оглядывает меня с ног до головы и заявляет что сегодня я выгляжу потрясающе то ли тень на меня удачно упала то ли она лишнего выпила короче осчастливила. А лучше промолчала бы. Пришлось отшутиться, мол, сегодня я, вылетая Шэрон Стоун, только раз в пять крупнее. И весь праздник коню под хвост. Не выставлять на показ свои достоинства и быть скромными. Девочек тоже учит с самого детства. Бесспорно, это замечательное в наше время качество немало украшает женщину. Но у нее есть и обратная сторона. В том, что касается оценки окружающих, у скромниц нередко складывается негативный стереотип. Их поведение регламентируется схемой: отвергаешь комплимент, значит, проявляешь свойственную тебе скромность. Принимаешь Значит, рисуешься. В последнем случае рискуешь к тому же прослыть кокеткой. В результате, когда хвалят, например, твое любимое платье, тут же срабатывает привычный механизм, и ты отвечаешь: "Вот это? Ну что, вы? это старье, давно пора second hand". И механизм этот нередко мешает порадоваться собственным достижением вместе с почитателями твоих талантов. По выходным я частенько заглядываю в клуб, где моя Ленка, школьная приятельница, а теперь аспирантка консерватории, иногда поет джаз. Я наблюдаю за ней после выступления, и она Не знающая сценического страха, смущается от откровенных восторгов поклонников и подвыпивших мужчин, Она краснеет и выкручивается по своему: "Да, может, и неплохо, но куда нам до Эллы? Узнаю родные напевы". Конечно, она никогда не признается, что пела от души. По ее убеждению, это прозвучало бы по меньшей мере нескромно. Обыкновенная недоверчивость является одной из причин неумения воспринимать комплименты. И тут срабатывает другая схема. Если речь заходит о твоих реальных достоинствах, значит от тебя что-то потребует. Татьяна Ивановна Цаплина, профессор университета еще во времена аспирантской юности как только ина говорит, что она умная и талантливая, знала, ее попросят помочь написать дипломную работу. И система сбоев не давала. В искренность комплиментов я больше не верю, говорила она. Степень доверия, с которой мы выслушиваем комплименты, зависит и от того, Кто именно их расточает? Какие чувства мы испытываем к этому человеку и насколько верим в их искренность? Моя соседка Света просто из себя выходит, если ее мама хвалит, допустим, борщ. Это борщ вообще ни при причём. Она семя же расхваливает. научила так и меня безмозглую готовить. Естественно, я говорю, что дрянь получилась. Пересолила. Чтобы маме насолить. На мой взгляд, в этом Света действительно пересаливает. Наталья, проявив Всю силу воли освободилась от лишних 15 килограммов живого веса. Эффект колоссальный. Она и помолодела лет на пятнадцать. Такую метаморфозу не скроешь, и со всех сторон Наталья буквально осыпает комплиментами. Но в ответ она: "Значит, толстую меня из за человека не считали?" И в то же время ей очень огорчает, если кто-то не замечает, что она похудела. Как ни крути, а получается, что все вокруг бестактны и комплиментов делать не умеют. На всех не угодишь. Виктория изменила свою внешность по-другому. Остригла свои длинные прямые волосы и сделала завивку. Новая прическа ей явно шла. Сама же Вика расстроилась и призналась мужу, что стала похожа на овцу. Но ничего не поделаешь, надо идти на работу. Столкнувшись со служивцами в коридоре, она затаила дыхание, но тот Остановившись на бегу, поднял большой палец. В офисе Вику встретили одобрительные возгласы, так что к концу дня она осмелела и на очередной комплимент ответила: "Спасибо, мне и самой нравится". Мораль проста: если все говорят, что ты прекрасно выглядишь, значит, так оно и есть. Живи сама и давай жить другим, и ничего более. Можно ли правильно воспринимать комплименты? Попробуй воспользоваться следующим тренингом. Внимательно посмотри на свое отражение в зеркале. Ты действительно красивая. Почему у тебя такой грустный взгляд? Мысленно перечисли свои достоинства, скажи себе добрые слова, похвали себя и улыбнись себе, любимый. Большинство людей ценят вас и делают комплименты от души. Принимайте их с улыбкой и благодарностью. Комплимент первая строка. Ваш обычный ответ вторая строка. Что следует ответить третья строка. Итак, первая строка роскошные ботинки. Хороши только тем, что не промокает» улыбка в ответ если над тобой не вздумали посмеяться твоя улыбка обезоружит насмешников комплимент какие миленькие сережки! ваш обычный ответ приходится носить чтобы уравновесить овал лица что следует ответить не объясняйте ничего Поблагодарите за желание сделать приятное. Комплимент: "Просто объедение, ты прекрасно готовишь". Ваш обычный ответ: "Было бы время, действительно постаралась бы". А что следует ответить? Поблагодарите гурманов, если обед и не удался, ваше радушие лучший десерт и соус. Комплимент: Как удачно ты расставила новую мебель. Ваш обычный ответ стало тесно. А что следует ответить? Скажите спасибо. Действительно все сделано, что возможно. Комплимент. Красный цвет тебе удивительно к лицу. Ваш обычный ответ глупости. Просто все остальное в стирке. Что следует ответить? Почему бы и нет. Надо об этом подумать. Возможно, новая вещь будет именно красной. Зачем думать о себе хуже, чем есть на самом деле. Конечно, бывает момент, когда вы собой недовольны, но вы не монстр и не чучело, окружающие вас любят. Поверьте и вы в себя. Глава 3. Проблемы это нормально. Я свободен от общества не был, И в итоге прожитого века нету места в душе моей, где бы не ступала нога человека. Губерман Для начала немного истории, мифологии и литературы. Есть такое произведение у Шиллера под названием «Поликратов перстень». В основе баллады несколько глав из истории Геродота. Геродот рассказывает о Поликрате Самосском VI век до нашей эры, за которым везде следовала удача. Египетский царь Амасит написал ему. Я желал бы, чтобы удачи сменились неудачами. Я никогда не слышал, чтобы кто-либо, пользуясь во всем удачей, не кончил бы несчастливо и не был бы уничтожен окончательно. Амасит посоветовал Поликрату закинуть подальше самую драгоценную для него вещь, чтобы она не попадалась ему на глаза. Поликрат забросил далеко в море свой любимый перстень. Однако через неделю рыбак выловил рыбу, нашел в её брюхе этот перстень и вернул его Поликрату. Узнав об этом, Масид понял, что с Поликратом случится страшное несчастье. Действительно, вскоре персидский сатрап Оройд заманил к себе Поликрата и приказал повесить его вниз головой. Из этой античной истории следует один житейский вывод: если все время хорошо, то это нехорошо. И правило: если у вас нет проблем, то пощупайте пульс. Разумеется, каждый из нас согласен, что без проблем не проживешь, и что они нормальны. И вместе с тем мало кто согласится с этим утверждением в части их приложения к собственной жизни, особенно тогда, когда проблем много, а жизнь от их обилия становится труднопереносимой. Тогда хочется закрыться и никого не видеть, и, тем не менее, на миру и Смерть красна. Вот несколько историй о выходе из тупика. Не знаешь, где найдешь. Это было страшное время Карабахского конфликта. Карине с мужем и детьми пришлось уехать из Армении. Как это чаще Всего тогда происходило, отъезд был стремительным, им пришлось оставить все, дом, нажитое добро, было страшно за двух маленьких дочек, за себя. А куда бежать? Тоже было непонятно. Он азербайджанец, она армянка. Убежище они нашли, как и большинство подобных семей в России, в совхозе в одной из областей средней полосы, им дали квартиру в общежитии алим стал работать в